Меопот, Итака, западный склон горы Этос, дворцовая терраса, Сфрагида. Этого никогда не было в моей жизни. Не было со мной. И в то же время было. Уйти, убежать — пустое дело. Только промолчить. Остерегитесь сыпать соль на рану, усмехаясь. «Одиссей, сын Лаэрта», Ты все это придумал, набрал полные горсти морской воды, лишь бы растравить язвы совести, которая у тебя отродясь не водилась. Прикусите языки благоразумные, ибо я могу поднять на вас руку. Так бывает, за свою вину карают других, осмелившихся намекнуть, или засмеявшихся впопад Герой я предал мимоходом. Хитрец, я обманул любимых людей, назначить себя. Попытка рассуждать и делать выводы обошлась слишком дорого. Три года, о небеса, целую вечность, пока я истово пытался уйти и забыть, пока прозябал в угаре пьяной смутной дорогой в никуда, мечтая хотя бы на время задушить стоголовую гидру память. Маленькая армия под названием «Семья Одиссея» вела ежедневный бой, как могла, как умела. На занюханной Итаки, груди соленого камня на задворках Ионического моря, продолжалась Троянская война, бессмысленная, бесконечная осада крепости. И даже оставаясь в живых, бойцы этой армии, брошенные на произвол судьбы, Несли потери, отчаяние, бессилие, гнев, боль, обреченность. Сын, отец, жена, няня, старые друзья. Осколки былого. А мама не выдержала. Ушла без видимой причины. Даже на стрелу артемиды, тихо убивающую женщин, не спишешь. Антиклея, дочь Автолика, лучшая из матерей. Может быть, ты надеялась встретить сына там, на стылом берегу леты? Улыбнуться встрече, прежде чем встать на колени, отпить глоток и навсегда забыть, что это значит — радоваться. Все предали всех, — твердил я себе. День за днем все предали всех. Мы вернулись не в попад. Мы правильно сделали, что ушли. Бойцы сдались без боя. Почему я должен быть исключением? Почему? Век трагедии за утопии платит насмешками. Примечание «утопия» от греческого «у» нет и «топос» место, то есть место которого нет. По иной версии в первой части от «эу» благо, то есть благословенное место. Трагедия же, как упоминалось ранее, «Козлиная песнь». Конец примечания. Даже сейчас, вспоминая, как бежал от надежды, способный в случае краха погрести меня под острыми обломками, я не в силах усидеть на месте. Хромаю по террасе, размахиваю руками. Старик у качает накачает головой, хмурясь. Тени памяти моей... В ужасе шарахаются прочь, растекаются предрассветным молоком. Спешат забыть, удрать за грань бытия. Им страшно, а мне стыдно. Я забыл, что надежда должна умирать последней. Ушел на запад, преступно думая, что так будет лучше. Не затыкал уши, боясь услышать плач ребенка, обреченного на одиночество. Вопль, несущийся от покинутого рубежа, вернись! В седом тумане, в вечном тумане, острова в океане, пелена без конца и начала, дни, складывающиеся в недели, недели в месяцы, мы потеряли счет времени. Кровные братья, два перворожденных титана, крон-временщик и океан-ограничитель никогда не встречались друг с другом. поэтому для времени нет ограничений, а в океане царит безвременье. Мы и не ждали их встреч, просто плыли, чтобы приплыть хоть куда-то, даже если там растут асфадели, и глоток черной воды отнимает память, как наемный убийца отнимает жизнь, легко и незаметно. Я однажды сказал Калханту, Когда скорлупа твердеет, все, что не нашло себе места в окаменевшем миропорядке, изгоняется прочь, сюда, в океан, в зарубежье, в царство мертвой жизни. Здесь существует лишнее, утратившие место под солнцем. Здесь поют птицы с женской грудью, мычат освежеванные туши быков. Незваные гости превращаются в свиней, а водовороты – Скалится шестью собачьими головами. Это не хаос. Нет, это космос. Брат мой, это ты, безумный порядок, Кажущийся со стороны беспорядком. Колыбель. Здесь умершие старики перерождаются в младенцев. Горнила. Былые мечи здесь переплавляются в новые доспехи. Окраина, куда изгнали невозможное, Дабы оно превзошло свой предел — и однажды сумела вернуться в новом обличье. Примечание. Космос, греческая строй, порядок, Вселенная. Конец примечания. Да, — ответил пророк. Вот и мы теперь здесь. Зеленая звезда, погоди. Не падай за утесы. Скажи мне, что делать? Клянусь, я исполню все, что скажешь. Молчи.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 Убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я. Я. И каждому из этих «я стыдно» до белых пятен перед глазами, до скрежета зубовного. Я мог вернуться на Итаку, но проплыл мимо. Скудная истина лучше поздно, чем никогда, утешает слабо. Помню, когда океан закончился, не было даже сил ликовать. Никто не кричал «Земля!», не швырял колпаки в небо. Обрадоваться исчезновению опостылевшего тумана и то не успели. За день до этого, я сам не зная зачем, зачерпнул океанской воды. Налил ее... вместе с седыми прядями тумана в медный флакончик. Приладил цепочку, повесил на грудь. На память, что ли? Местные приняли нас за богов. Смешно. Позже, когда мы научились понимать друг дружку, нам рассказали. Корабли шли по земле, и грибцы пенили грязь лопатами. А за кормами наших эскадр два номоса срастались, воедино меняя очертания. Жаль, я не сумел этого увидеть. Я ведь боялся оглядываться. — У тебя два лица, — сказал мне однажды кто-то из тамошних мудрецов, а может, юродивых. Одно смотрит вперед, но второе всегда обращено назад. Янус, двуликий странник, для тебя не существует тупиков и лабиринтов. — Спасибо, — ответил я. — Это ложь, но добрая ложь. — Спасибо. Через год они начали вырезать мое изображение на дверях и воротах. Я не вмешивался. Это больше не имело никакого значения. Диамеда все звали Маурусом, добавляя великое копье. Плак Саэней превратился в основателя. Калхант, я забыл, кем стал наш пророк, но он вечно бронился по этому поводу. Диамед собрался назвать эту землю Этолией в честь своей родины. Я настаивал на Итаке, остальным было все равно. В конце концов, мы с Синеглазым сделали из двух названий одно. Получилось Италия. Потом началась война с племенем каких-то рутулов. Обычная человеческая война. Диамет был мрачен. Плакса скончался рыжий. Думаю, его отравили. «Жаль», — равнодушно ответил я. Мне было скучно. «Плакса скончался», — с нажимом повторил Диамет. «А завтра он должен выйти на поединок с вождем Рутулов. Если он не выйдет, нас вытеснет с этих земель. По праву победителя». «Тебе это очень важно?» — спросил я. Он подумал, кивнул. Тогда я принес доспех малыша, отданный мне решением вождей. Облачился, не чувствуя ничего, кроме скуки, Надвинул глухой шлем, скрыв лицо. Утром, выйдя на поединок, громко возгласил. «Я Иней — Я иный основатель! И все поверили. Потом я убил вождя рутулов. Все было просто. Все было скучно. Потрокал замещающие Легерона. Вот кто был я. Огрызок прошлого. Мертвец лицом повернутым назад. Безумец со сломанной шеей. — Спасибо, — скажет позже Диамет, — ты выручил всех. — Мы все погибли под троей. Не в отвечу я. Три года. К концу этого срока у меня была своя терраса и своя зеленая звезда над рощами милация У меня было что угодно, включая изображения на дверных косяках. Кроме дома. который я назвал бы домом. И все чаще я сидел ночами на террасе, любуясь звездной зеленью. Передо мной всегда стоял кувшин с вином. Здесь делают хорошее вино, сладкое, густое, лучше, чем на Итаке. Рядом с кувшином, завернутый в свиную шкуру, лежал колчан с медным дном. Лернейский яд, чтоб наверняка. Я уже знал, что однажды не выдержу. Пью из леты злые капли по губам. Кто ты? Где ты? — насмехается судьба. Будто плети. Дни, мгновения, года. Пью из леты. В Драбадан. Таким меня застал Калхант. Войдя быстрым, несвойственным ему шагом, пророк бросил в спину задыхающимся шепотом — Рыжий там, там, а у самого губы в присядку пляшут, трясутся студнем. Я бронился, отказывался идти, но с пророками спорить проще море ложкой вычерпывать. Вытащил ясновидец из дому, едва ли не за уши приволок в гавань, где торчала тридцативесельная перетма с изображением сатира на носу. Такие делают только в кефалении. Примечание Эперетма. Грибное судно без парусов. Конец примечания. Пьяная до просячьего визга команда горланила песню у входа в харчевню. Рядом топтался хозяин корабля. Детина совершенно пиратского вида, сказавшийся торговцам зерном. «Шторм занес их в океан», — сказал Детина, часто-часто моргая. Но океана не обнаружилось. Сирен, циклопов, движущихся скал... Сцилы с Харибдой. Ни следа. Свернули за Тринакрии на северо-запад. ты вот здесь. — Видишь, Одиссей, видишь? — ликовал пророк. Еще хмельной от вина звезды и лернейского ожидания я на всякий случай кивнул, хотя не видел ровным счетом ничего. Не видел, не чувствовал, не делал. Зато научился понимать. — Одиссей? Растерянно хмыкнул Детина. И, тупо глядя перед собой, а мы-то думали, чего она время тянет? Забытый на столе кувшин мы допили вместе с ним. Потом еще один, еще, еще. Потеряв счет кувшинам я только и требовал. Еще! Рассказывай! Пока торговец не свалился под стол. Пока зеленая звезда не упала в трясину ветвей. пока я, как был в одном хитоне, не побежал обратно в гавань. Если бы не Диамет, я бы заставил Пенелопу выйти в море на рассвете. Остановился неглазый, силой скрутил. Где ж тут не скрутить, когда по-человечески все на одного? Диамет, Протесилай и Доминей Критянин. Пророк сбоку в яном вертится. «Держи!» — и кричит, «держи, дурака, уйдет!» А мне издалека, из засажденной крепости, где ведет неравный бой, моя семья эхом отдается, дурак, дурак. Пустите, говорю. Убью, говорю. Кого убьешь? Вас, говорю, всех. Завтра убьешь, отвечают. Герой не должен быть один, отвечают. Тридцать кораблей, отвечают. Если получится, тридцать пять. Завтра, к вечеру. Обождешь? Тут я и сел. Под глазом синяк чернотой наливается. Плечо вывихнули гады. Но ничего, я им тоже показал. — Вы чего? — спрашиваю. — Возвращайтесь. А Диамет смеется. — Нет, рыжий, это ты возвращаешься, а мы так, за компанию, с тобой.